«Глава двадцатая. Темная комната. Кажется, однажды я уже была здесь. Мне все знакомо. Стены из грубого кирпича, покрытого темно синей краской, римские шторы, опущенные до предела и пропускающие свет снаружи. Небольшой ночник в виде следа от звериной лапы на журнальном столике. Стеллаж, заставленный книгами и копками». В прошлый раз я не разглядывала строгое убранство, потому что меня сразу привлёк силуэт спящего на кровати. В этот же раз приходится отвлекаться на голоса по ту сторону двери. Они ругаются, ожесточенно спорят о чем то В полоске света под дверным полотном видны их тени. Нужно было прикончить его. «Он твой сын! Ты даже не знаешь, что он теперь!» «Так узнай, а уж потом решай!» Я поворачиваюсь к кровати, делаю осторожный шаг и замираю. Скольжу взглядом по четко вырисовывающимся линиям, спящий одет в светлое и по пояс укрытый льняным одеялом. Его поза простая и строга, руки сложены на груди, ноги вытянуты по швам, лицо устремлено в потолок, веки закрыты. Так укладывают покойников, но, приглядевшись, можно обнаружить, что его грудь вздымается и опускается во время дыхания. Подхожу ближе. Здесь явственно ощущается запах медикаментов. Кто-то обработал его раны, наложил многочисленные повязки на кожу. Я забираюсь на постели возле его ног и пробираюсь выше, к голове. Он дышит ровно. Оседлав спящего, точно наездница, медленно наклоняюсь к лицу. Бьорн спит. Его светлые волосы кем-то бережно расчесаны и уложены вокруг головы. Правая щека заклеена большим пластырем, шея тоже. Похоже, у него останутся шрамы. Ингрид неплохо приложилась. Несмотря на раны и на все произошедшее, парень находится в объятиях сна, и его лицо выглядит безмятежным. Тому, что живет внутри меня, ужасно нравится эта его безмятежность. Она делает его неспособным к защите. Я наклоняюсь ниже и очень хочу его поцеловать, но мои руки плотно смыкаются на его шее, а пальцы впиваются в горло сильнее, сильнее. Вот-вот раздастся громкий хруст, и вдруг его глаза открываются. Пустые чёрные зрачки. Хлоп, уставляются на меня и пронзают насквозь. Ох! Я выпрыгиваю из сна, хватаясь за сердце. Ого, дитя, да тебе приснился дурной сон! обеспокоенно тянет Маргарет, обернувшись ко мне. Пытаясь отдышаться, я стираю запястьем холодный пот с лица, оглядываю салоны, встревоженные лица попутчиков. «Нет, только не это. Неужели я уснула?» «А почему мы стоим?» — спрашиваю я, приникая к окну. «Мы на заправке в Гримдале», — объясняет Хенрик. «А который час?» — судорожно осматриваю свои руки. «Часов на мне нет, посмотреть негде». «Половина одиннадцатого», — бросает взгляд на наручные Маргарет. Я выуживаю из кармана мятую влажную купюру и протягиваю им. «Спасибо, что подвезли». «Не надо!» — мотает головой мужчина. «Лучше купи себе поесть, Нея, отказывается женщина. «Но я...» — пытаюсь противиться. «Не надо!» — улыбается Хенрик. «Тебе они больше пригодятся, правда, Маргарет?» «Конечно!» — кивает она. «Береги себя, девочка!» «Обязательно!» Я спешно выбираюсь из машины, захлопываю дверцу и иду к зданию. Интересно, Хельвины уже объявили меня в розыск. Стоит ли накинуть капюшон, чтобы не светить лицо? Вряд ли они станут искать меня по полицейским каналам, им ничего мне вменить. Разве что незаконное обращение на территории округа. Но это не в компетенции земных служб правопорядка. Если они захотят меня найти, то сделают это при помощи своих сверхъестественных сил. Афишировать не будут, привлекать полицейских тоже, и все равно нужно быть осторожной, держаться подальше от крупных дорог, найти цыган и затаиться на время. А кто знает, может, эта Агилле поможет мне совладать с моим даром. И снова на ум приходит Ингрид. От воспоминания о прошлой ночи во мне закипает ярость. Благодаря ей Бьорн чуть не покинул нас навсегда. Благодаря ей я сейчас в том дерьме, в котором оказалась. Толкаю дверь и вхожу в помещение заправочной станции. Кассир обслуживает клиентов. Воспользовавшись этим, я просачиваюсь мимо торговых прилавков прямо к уборным, заворачиваю за угол, вхожу в женский туалет и закрываю за собой дверь на щеколду. Боже. Прислоняюсь спиной к двери и смотрю на свои дрожащие руки. Только что они душили Бьорна. Только что я его чуть не убила. «Прости», — шепчу я, сглатывая слезы. У меня не получается это контролировать. Если себя я могу привязать, то собственное подсознание нет. Ничего не выйдет. Мне нужно переключиться. Нужно думать о чем-то другом, о ком-то другом. Мне нельзя спать, нельзя. Я подбегаю к раковине и включаю воду. Кран кашляет, а затем выдает слабый напор. Развязываю зубами повязку и подставляю рану под струю. Засохшая кровь размывается, и место разреза... Отзывается тупой болью. Я набираю в ладони воды, наклоняюсь и умываюсь несколько раз, а затем набираю снова и жадно пью. Точно собачонка. Лакаю языком, тяну губами, захлёбываюсь и никак не могу напиться. Припадаю к крану губами и пью еще. Вода здесь противная, желтая, с привкусом ржавчины, и меня едва не рвет от нее в раковину. А может дело вовсе не в воде, может мой организм сам себя отторгает. Я уже ничему не удивлюсь. Смыв слезы, выпрямляюсь и на мгновение дыхание обрывается. Мне с трудом удается узнать того, кто смотрит на меня из отражения в зеркале. Серое изможденное лицо, темные круги под глазами, сажены виски и подбородки, что-то чёрное налипло над бровью. Но пугает меня даже не это, а широкая седая прядь на правой половине головы. Идеально белая по всей длине, ослепительная, точно первый снег в октябре. Я поднимаю руку и осторожно касаюсь ее пальцами. На ощупь седой волос кажется жестким, грубым и чужим. Теперь понятно, что имела в виду Маргарет. Я посидела в эту ночь. И произошло это неравномерно, как бывает при увидании. Смерть оставила на мне свою метку. Часть души, отданная Бьорну, лишила меня части сил или, может, пары десятков лет. Об этом остается лишь гадать. Быстро, приведя себя в порядок, я покидаю здание заправки. Вместо того, чтобы выйти на дорогу, обхожу территорию и спускаюсь вниз с холма. Снимаю сапоги, беру их в руку и иду босиком. Солнце набирает силу. Повсюду стрекочут цикады и поют птицы. На одной из полян решаю остановиться. Снимаю плащ и стелю на траву. Одежда должна до конца просохнуть, поэтому я снимаю ее и развешиваю на ветвях. Если честно, она никуда не годна. Грязная, рваная, перепачканная кровью. Но выхода у меня пока нет. Усаживаюсь на плащ и осматриваю синяки и ссадины на своем теле. Это все ерунда по сравнению с раной Сарой. Надеюсь, ее ногу осмотрели и залатали. Лес наполнен жизнью, шумит насекомыми и ветвями деревьев. И этот шум похож на музыку. Она убаюкивает. «Нет, нельзя расслабляться, иначе уснешь. Я вижу, как по ткани плаща ползет какой-то рогатый жучок. И вдруг ловлю себя на мысли, неплохо было бы заимить будильник. Так можно спать минут по пятнадцать, а затем продолжать путь. До каких пор? До какой точки? А, -а, -а Моненфлот? Точно. Цыгане. Мои мысли путаются. Просто солнце слишком припекает, и меня разморило. Я трясу головой, нужно идти дальше. Собираю вещи, надеваю юбку, блоску, завязываю ее узлом на животе, чтобы бурые пятна не бросались в глаза посторонним. А вообще неплохо было бы раздобыть новую одежду и поесть. Живот урчит ужас. Я подхватываю сапоги, плащи, продолжаю свой путь вдоль лесной полосы параллельно автодороге, но на приличном отдалении, так можно идти, не привлекая внимания и не рискуя заблудиться. Проходит пара часов, прежде чем я натыкаюсь на какую-то ферму. Небольшой дом, закон для скота, пастбище, огороженное низким забором. Пёс во дворе. Его я замечаю последним. Сначала он мирно прогуливается возле входа, а спустя минуту хозяйка загоняет его в дом. Устроившись за загоном, я продолжаю наблюдать за домом в щель. Вон там, на заднем дворе, на веревках сушится белье и одежда, а там, в отдалении, на грядке растет клубника. Когда стемнеет, можно будет наведаться. Жаль только, что ждать еще долго. Но мне везет. После обеда женщина садится в пикап вместе с собакой и куда-то уезжает. Под дружное мучение коров я крадусь к клубничным грядкам, бросив плащ с сапогами под куст, опускаюсь на колени и начинаю срывать ягоды и одну за другой класть в рот. Клубничная сердцевинка лопается на языке и тает во рту нежной сладостью. Божественно! А запах тут стоит какой! Не помня себя, я ползаю меж грядок, рву ягоды и закидываю в рот. Некоторые попадаются прямо с землей, другие неспелые. Мне все равно. Я словно слетаю с катушек, набиваю рот ягодами и размазываю сок по губам. Коровы возмущаются, бьют хвостами, нервно топчутся у изгороди и мычат. Наконец я поднимаюсь с земли, отряхиваюсь и показываю им язык. Нужно успеть раздобыть одежду. Бросаюсь к веревкам, выбираю какие-то темные джинсы. пойдет. Затем синюю рубаху под нее желтую футболку, выцвевшую, чтобы не лишать хозяев новых дорогих вещей. Хорошо бы разжиться удобной обувью, мелькает мысль. Я оборачиваюсь и застываю на месте. Руки, приказывает женщина, направляя на меня дуло охотничьего ружья.